Он. Примерно такой подставы я и ожидал. Действительно удобный мир, пустой и с заманчивым артефактом, который оказывается еще и забрать невозможно. Я катал на ладони Жемчужину и ждал, что ответит ловец. Но этот зараза молчал. Ну ладно, тогда посмотрим на его реакцию. Убивать нас он действительно не торопился. Чего-то ждет? Или не так-то просто ему нас убить? Хотя стоп, почему сразу убить? Я-то ему нужен живым, немного сумасшедшим, но абсолютно точно живым. А Илия? Глянул на притихшую девушку. Она уютно устроилась под моей рукой, как будто всегда там была. Подмигнул ей и, подкинув жемчужину, довольно произнес. «Чего молчишь, ловец? Не хочешь тайны своей раскрывать?» Поймал круглый камешек и вновь подкинул, следя за ним взглядом. «А давай расскажу, как бы я поступил на твоем месте. Хочешь?» «А я все равно расскажу, мы же никуда не торопимся». Краем глаза заметил, как Эдмонд сделал пару шагов поближе ко мне. «Тоже хочешь под крыло, птенчик?» «Нафиг ты мне сдался!» Покрепче обнял Илью, притянув ее ближе, и продолжил разглагольствовать подкидывая жемчужину. Только давай договоримся. Я свою версию выскажу, а ты хоть кивни, что ли, если прав окажусь, хорошо? Ловец что-то проскрипел невнятное. Сочту этот странный звук за согласие. Так вот, я бы нашел примерно такой же пустой мир для своих жертв. Ведь смотри, оглянулся, крепко сжимая амулет в руке. Это же раздолье, а не мир. «Интересно, ты знал, что здесь спрятано? Или случайно наткнулся?» Илья завозилась под мышкой и, протянув руки, крепко обняла меня за талию. «Осваивается девочка», — подумал с теплотой и продолжил рассуждать вслух. «Думаю, что случайно наткнулся, да?» «Молчишь». В этот момент я вновь подбросил жемчужину, и Эдмонд метнулся к ней. Протягиваю руку и пытаясь поймать. Но я оказался проворнее. Стиснул амулет в руке и посмотрел на него враждебно, нахмурив брови. Вот ведь наглец, не оставляет своих попыток. пацан горголья покосился на меня, спрятал руки за спиной и принял крайне независимый вид. Тут я заметил, что амулет притянул не только нашего капризного спутника. Бестелесные твари вновь столпились вокруг нас, на почтительном расстоянии. «Я что, один их вижу?» — огляделся с подозрением. В этот момент мой мозг начал усиленно работать. А ведь им всем нужна эта жемчужина. Получается, ловцу нужен я. Эдмонду, за каким-то фигом, нужна жемчужина. Ловец пообещал ему, что снимет цилий ошейник. Если что. Я втянул воздух сквозь тиснутые зубы. Илия подняла голову и посмотрела на меня обеспокоенно. Прижал ее к себе крепко и не отказался от удовольствия поцеловать в самый уголок рта. «Только бы нам выбраться отсюда, детка, и никуда ты от меня не денешься. Только бы выбраться живыми». Посмотрел на нее, и губы мои растянулись в улыбке. А вот внутри все оцепенело. Эдмонд вел нас не к стражу, он вел в лапы к ловцу. Просто страж напал первым. Но почему? Зачем тебе дракон, ловец? Мой голос внезапно прозвучал очень жестко, чего я сам не ожидал. Илия под рукой вздрогнула. Мрачная фигура, замотанная в плащ, заколыхалась, издав мерзкие звуки, как будто там под тканью он водил металлом по стеклу. Вряд ли ты сможешь оценить мою шутку. Голос из-под капюшона зашелестел как унылая мелодия морского прибоя. Я постараюсь. Подбодрил, перекатывая жемчужину меж пальцев. Подкидывать ее больше не рисковал. Дракон сбежал от меня. Давно. Выпить силу из его дитя – хорошая шутка. Обхохочешься, пробормотал себе под нос. Нечто подобное я и предполагал. Люди в массе своей не меняются. Но, когда мне не удалось столкнуть тебя в пропасть безумия, продолжил он, и я напрягся. Мне пришла в голову мысль, что есть еще один верный способ свести с ума Феникса. Догадываешься, какой? Теперь его голос переливался, как песок в песочных часах. Разбитое сердце. Пробормотал, стискивая в кулаке амулет. Я разобью твое сердце, Феникс. Голос ловца лучился удовольствием. «На мелкие осколки, и ты никогда его не склеишь, потому что...» «Замолчи!» — резко крикнула Илья, и ловец поперхнулся своими словами. Паника попыталась завладеть моим телом, но я остановил ее, приказав дышать. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. «Должен быть выход! Вдох, выдох!» подкинул еще раз жемчужину и, поймав, уставился на нее. Как страж нашел нас! Я вспомнил, что сначала амулет был в шкатулке, но мне неудобно было его нести, и я вытащил его. Шкатулку выбросил, а белый кругляш долго рассматривал на свет и потом положил в карман. «Что если шкатулка, как и моя одежда, экранирует магию?» Взяв жемчужину двумя пальцами, принялся рассматривать ее. «Цыпа-цыпа-цыпа!» — забормотал тихо. «Ну где же ты?» «Вот оно, твое сокровище! Где ты бродишь-то?» «Марк, ты чего?» — обеспокоенно спросила Илья. «Поговори о чем нибудь с ловцом, отвлеки его!» — попросил, вытягивая руку с амулетом. «О чем? удивилась девушка. «Да хоть о погоде!» Прошептал и тут же хмыкнул, когда Илья, преувеличенно громким голосом, произнесла. «Прекрасная в этом мире погода, не правда ли?» Эдмонд хрюкнул от неожиданности, и в ту же секунду произошло именно то, чего я и ждал. «Отдай!» – завопил пронзительный голос. «Да пожалуйста!» – заорал я в ответ и, что есть силы, пульнул амулетом в ловца. «Чего ожидал? Не знаю!» «Жест отчаяния!» «Нет!» — истошно крикнул Эдмонд, и рыбкой прыгнул вслед за камушком, сбивая с ног ловца. Огненная вспышка разорвала пространство. Искры от столкновения посыпались в разные стороны. Волна, высвободившейся магии, разливалась стремительным потоком, и бестелесные твари кинулись в него, раззявив пустые рты. Страж вопил. Эдмонд боролся с ловцом, Земля под ногами тряслась и исходила мелкими трещинами. «Охренеть!» — сорвалось у меня с языка. Вскочил на ноги и потянул за собой Илью, чтобы опять не рухнуть в какой-нибудь проем. Ловец силой отпихнул от себя Эрмонда, и тот отлетел на несколько метров, преображаясь в каменюку. В драке у ловца слетел капюшон, и когда он повернулся к нам, единственное, что я мог повторять, это «Охренеть!» «Охренеть! Меня словно перемкнуло, лица у ловца не было, как, собственно, и головы, только клубящаяся тьма, как будто слепленная в комок из тысяч теней. Он демонстративно показал жемчужину, зажатую меж пальцев костяной руки, и стал медленно подносить ее к своей тьме. На него сверху огромной тучей спикировал страж, а следом атаковали твари». «Охренеть!» — все еще шептал я. В воздухе бесновалась неуправляемая магия. Прямо над нами настолько мощно громыхнул гром, что я присел от неожиданности. Из образовавшейся кучи малы стали разлетаться в разные стороны молнии. Одна подожгла сухую траву, другая ударила мне в ботинок, а еще одна... «Ай!» — крикнула от боли Илия. Я обернулся. Девушка стояла, зажимая двумя руками шею. Из-под ее пальцев сочилась кровь. «Нет!» По-настоящему испугался я и кинулся к ней. «Нет, нет, нет!» «Я разобью твое сердце, Феникс!» Зазвучали в голове слова ловца. «Нет!» Заорал я. «Возьми Эдмонда!» Прохрипела Илья и рухнула на колени. «Нет!» Упал рядом, но тут же вскочил и отпрыгнул. Тело девушки вытягивалось, ее выламывало в позвоночнике. Она стремительно увеличивалась в размерах. И через мгновение передо мной стоял огромный белый дракон. Она с хлопком расправила крылья и взлетела. А успел подумать на ходу. В несколько прыжков добежал до горгульи. Схватил ее, и в тот же момент огромные лапы подхватили меня и подняли в воздух широкий взмах крыльев, и земля стала стремительно удаляться от нас. «Охренеть!» – прошептал еще раз, прижимая к себе тяжеленную каменюку. Мы набирали высоту, и меня внезапно разобрал нервный смех. «Чувствую себя принцессой!» – хохотнул, не удержавшись, и тут же сверху услышал недовольный клекот. «Да ладно тебе, я же шучу!» В этот момент дракон дыхнул огнем, и прямо перед нами возник портал. Охренеть! Вырвалось у меня, и от неожиданности я чуть было не выронил горгулью. Мне же никто не поверит. Дракон нырнула в самый центр образовавшегося круга, и мы покинули этот проклятый мир.